555. -е. Матерь мира. Я есмь. Можешь ли ты тоже так сказать о себе? Нет. Ибо живёшь майей. Они все куда-то спешат. Но ником не ко мне торопливость. Кто коснулся беспредельности, уже не спешит, ибо всё время принадлежит ему. Быстрота не спешка. Спешка суеты нелепа на космических просторах, но быстрота равна быстроте света и мысли. Ментал и полёты в ментале лучше, ибо astral может быть втянут в воронки пространственных вихрей. Мыслью стремитись коснаться меня, чувство astral отбросив. Это требует самоотрежения. Можно считать, что где мысль, там и сознание, там и дух. Дух там, где находится мысль. нет расстояний для мысли но удержаться трудно ибо не за что ухватиться мысли если скуден багаж но мысль магнитно нарастает в пространстве облекаясь элементами и влекуем мияра от объекта устремления но не смущайтесь недостижимым мыслью недостижимого можно достичь В делах земных принимаю участие лучами и получам достигают меня. Лучак достигают, в луче достигают. Потому нужно осознать себя в моём луче. Луча осознание нужно, если кто хочет достичь. Как луч владыки даёт всё, так же и мой, но сущность его иная, полю с другой, другого начала. Их в мире два, мужской и женский, мои лучи, жизнь дающие, но сеятели света, владыки. Владыка Майтрея, сеятель света, на невидимой. Я мать, на подвиг пославшая их. Вместе творим в двух началах, в мужском и женском начале. День тяжкий, плохо писался.